Глава 49. Упавшая звезда. Дорожное движение было плотным. Казалось, все до единого жители Твинфорда направлялись в алую пагоду на премьеру, а учитывая все меры безопасности, принятые уже на подъездах к театру, Боб опасался, что не успеет вовремя. «Надо попробовать в объезд», — решил он. «Тут есть объездной путь, надеюсь, он меньше загружен». Оказалось, что он был неправ, и маленькая боковая улица позади отеля «Циркос Гранде» была перекрыта для проезда любых машин, кроме тех, что принадлежали официальным лицам. Посреди дороги стояли полицейские. «Никакие транспортные средства не допускаются! Мир обеспечен и б е з о п а с н о с т и кинофестиваля!» «Не волнуйтесь, Боб», — успокаивающим тоном произнесла Руби, — «высадите меня здесь, и остаток пути я пройду пешком». Боб был встревожен, ведь миссис Рэдфорд строго-настрого указала ему доставить Руби к дверям отеля, но, учитывая обстоятельства, единственным разумным вариантом было всё-таки высадить её здесь. Руби выпрыгнула из машины и пошла вдоль по улице. Она здесь никогда прежде не бывала. По одной стороне тянулись высокие кирпичные стены, за которыми виднелись верхушки деревьев. «Интересно, что находится с той стороны?» — подумала девушка. Она шла вдоль стены, пока не обнаружила двустворчатые ворота из витых железных прутьев. «А, кладбище!» — догадалась она. Табличка, вмурованная в стену, подтверждала ее правоту. Кладбище артистов цирка и театра. Это было то самое кладбище, о котором упоминала миссис Дигби, и сейчас Руби была здесь, у самых ворот. «Судьба или совпадение?» — спросила Руби у самой себя. Она всегда знала, что это кладбище расположено в самом центре театральной территории Твинфорда, но не ожидала, что она окажется вот здесь, позади отеля. Ее похоронили на цирковом кладбище под надгробием в виде упавшей звезды. Отчетливо помни слова миссис Дигби, Руби решила, что действительно следует взглянуть на эту могилу. Нет ничего плохого в том, чтобы выделить на это 10 минут, и мать даже не заметит, что ее все еще нет. Ворота были заперты, но это не было проблемой. Руби перелезла через них так быстро, что сторонний наблюдатель, моргнув, уже упустил бы ее из виду. За стеной было тихо, а даже ветер, казалось, был не в силах потревожить покои этого зелёного уголка. Над извилистыми дорожками возвышались огромные раскидистые платаны, высокие здания, окружавшие кладбище со всех сторон, словно бы взирали сверху вниз на безмолвные камни надгробий. Но как найти могилу Селесты? Если её надгробие действительно было сделано в форме звезды, его легко можно было увидеть сверху, Руби посмотрела на огромное дерево, растущее там, где сходили все дорожки, и решила, что с него наверняка сможет разглядеть надгробие в форме звезды. Она подобрала платье повыше, завязала его узлом сбоку и побежала к дереву. Подпрыгнула, чтобы ухватиться за ветку, и подтянулась. Ну а дальше было проще, и вскоре Руби стояла на высоте 25 футов от земли. Она видела рекламные баннеры кинофестиваля, видела алую пагоду и отель «Циркус Гранде», слышала восторженные крики толпы, ожидавшей появления знаменитостей. Руби перелезла с ветки на ветку, осматривая сверху надгробие, ища упавшую звезду Селесты, когда неожиданно заметила фигуру человека с ног до головы, облаченного в черное. Он словно бы возник прямо из воздуха. Он что, тоже перелез через ворота? Она смотрела, как он идет через кладбище, потом останавливается наклоняется, чтобы положить желтые цветы на надгробие, которое не стояло, а лежало плашмя в траве. Человек в чёрном постоял там с минуту, а потом медленно, медленно пошёл обратно по дорожке. р у б и бесшумно спрыгнула на землю, когда решила, что он уже не увидит, её побежала к тому месту, где он останавливался. Могила не была заброшена, сорняки были в ы п л о т ы опавшие листья сметены прочь, а камень, пятиконечная мраморная звезда, лежал среди аккуратно подстриженной травы, так что без труда можно было прочитать слова, выгравированные на его поверхности. Здесь покоится Канарейчка, прекрасная акробатка, упавшая с небес, похищенная из этого мира. Руби протянул руку и провела пальцами по выбитым в к а м н е буквам, а потом обвела контур звезды обнаружила еще одну надпись, надпись, врезанную в мрамор. И прочитать ее можно было только на ощупь, потому что она была написана шрифтом Брайль. Руби закрыла глаза и начала читать. Ее пальцы скользили по выпуклостям, которые складывались в слова. «Я буду носить тебе орхидеи до того дня, пока те, кто погубил тебя, не падут, и тогда ты снова озаришь небеса. Твой любящий сын Клод». — У тебя есть сын селеста спросила руби обращаясь к могиле значит это ему ты не даешь покоя она огляделась по сторонам где теперь был тот кто приходил к селесте поднимаясь на ноги девушка всмотрелась в оставленные им цветы красивые прожилки розового цвета напоминающие вены тянулись вдоль я р к о ж е л т ы х лепестков маленьких нежных почти невесомых это несомненно были орхидеи селеста клод принес их своей покойной матери Руби поднялась на ноги, повернулась и потянулась за заколкой с мухой, однако её не было в волосах. Чёрт побери, Руби! И тогда она помчалась вдоль извилистой усеянной листьями дорожки, мимо узорчатых урн и молящихся каменных ангелов, через всё маленькое кладбище. Оказавшись поблизости от ворота, она увидела человека в чёрном. Вместо того, чтобы перелезть через ворот, он просачивался между витых железных прутьев, словно змея. н а Руби избрала иной путь. Через ограду ее платье издало ужасный треск, зацепивший за острый камень, вмурованный в стену. «Черт!» — прошептала девушка. Она подождала немного и спрыгнула на улицу. Человек не увидел ее, он шел быстрым шагом, легкой походкой гимнаста или танцора. Спина прямая, ступни чуть развернуты наружу. Добравшись до отеля цирку из Гранде, он остановился и посмотрел вверх, словно намереваясь скарабкаться по стене. Он улыбнулся. А потом случилось нечто странное. Человек словно бы достал что-то из кармана, однако в руках у него ничего не было. А затем он сделал вращательное движение, п о д н я т о й рукой, точно закутываясь в шарф или одеяло, и исчез в мгновение ока, испарился. И что это сейчас было? Он словно растворился в воздухе. Руби не знала, как он исполняет этот фокус, однако она знала, кто он и зачем он здесь. Это был небоходец, сын к а н а р е ч к и и как и его мать, талантливый тренированный акробат и канатоходец. И он собирался похитить Марго Бартом. Руби побежала так быстро, как только могла, проталкиваясь сквозь собравшуюся толпу, взмахнула своим приглашением перед охранником и просочила с ь тяжелой двери «Циркус Гранде». Она слышала смех своей матери и напыщенный голос посла. Крут, доносящийся с другого конца комнаты, но Хитча нигде не было видно. Она протискивала сквозь толпу, пока не добралась туда, где стояли ее родители. Они беседовали с Гумбертами и Дорой Шеринг. «Вы не видели Хитча?» — спросила Руби. Ее вопрос остался неуслышанным. «Мне ужасно интересна концепция этого фильма», — говорила Сабина. «Я просто представить не могу, почему ощути страх так и не вышел на экраны. А я хочу сказать, кто отказался бы увидеть Марго Бардом в кадре». «Совершенно согласна», — отозвалась Марджери Гумберт. «Мам», — позвала Руби уже более настойчиво. «Привет, Руби», — сказал Квент. «Ты завтра придешь на мою супергеройскую вечеринку?» «Я работаю над этим», — квинт откликнулась Руби. «Мама!» — произнесла она уже громче. «Ну, конечно же, это был огромный секрет», — заявила Дора Шеринг. «А я хочу сказать, вряд ли кто-то об этом знает, но все эти годы фильм был заперт в самом глубоком подворе студии. Никто не осмелился выпустить его на экраны». «Но почему?» — спросила Саби. «Мама!» — во весь голос окликнула Руби. Но Сабина слышала только Дору Шеринг. Потому что пробный показ прошел так ужасно, что было решено. этот фильм ни за что нельзя показывать, иначе он может разрушить всю карьеру Бардом. А вот теперь ее слушала даже Руби. «Ну каким образом, — изумилась Сабина, — Марго была известной кинозвездой?» «Ну...» Дора Шеринг наслаждалась тем, что может держать слушателей в напряжении. По той простой причине, что Маргу Барден, звезду киноэкрана в этом фильме, убивают. Это не комедийный приключенческий фильм, это высокая драма, и ее героиню сбрасывают с каната. В некотором роде поклон дебютному фильму Барден, кот, поймавший канарейку. Но на этот раз сюжет более зловещий, и, будем честны, ни один поклонник не желал видеть смертельное падение б а р д о м «Поэтому его и законсервировали», — уточнила Сапина. а и м е н н о так», — подтвердила Дора. Руби во все глаза смотрела на Дору ш е р е н к а и думала о надписи, выбитой шрифтом Брайля на могиле. «Пока те, кто погубил тебя, не падут». Неожиданно до нее дошла ужасная истина. Марго Бардом не собирались похищать. Ее намеревались убить... Жизнь должна была последовать за искусством, и премьере Марго суждено было стать ее финалом, когда она упадет и разобьется насмерть. «Он собирается убить ее», — прошептала Руби. «Он хочет сбросить ее с высоты». «Что?» — не поняла Сабина. «Где х и ч требовательно спросила Руби. «Не знаю», — отозвалась мать, встревоженная выражением на лице дочери. «Все в порядке?» Но Руби уже прокладывала себе путь к главной лестнице через толпу гостей вечеринки. Вслед ей донёсся голос матери. «Не задерживайся надолго, солнышко, всё вот-вот начнётся!» и Главная лестница была ограждена бархатными верёвками, и когда Руби попыталась поднырнуть под ограждение, охранник преградил ей путь. «Прошу прощения, мисс, но дальше никому нельзя!» Руби немедленно состроила гримасу плаксивого ребёнка. «Но я остановилась здесь, в отеле. Я забыла в номере блокнот для автографов», — сказала она чуть дрожащим голосом. «Номер 255. Можете проверить упасть, если не верите мне?» Выражение лица охранника смягчилось. «Ну, хорошо, красавица, только быстро. Я не должен никого пропускать наверх». Рубия стрелой сбежала по лестнице и, достигнув второго этажа, помчалась по коридору и проскользнула на черную лестницу. Скинув персиковое платье, она сунула его... В ведро оставленной у б о р щ и ц е й Оставшись в куда более практичном и удобном комбинезоне, девушка продолжила подниматься наверх. Она была всего в одном лестничном пролёте от выхода на крышу, когда перед ней возник мускулистый охранник в чёрном костюме с гарнитурой в ухе. Доступа на крышу нет, уведомил он. Все выходы запечатаны, на этот этаж посторонний вход воспрещён. Но я и щ у Доступ запрещу! Эй! Минутку! Да ты же просто ребёнок! Он с изумлением уставился на неё. ё т е вообще нельзя здесь находиться! Я вызову кого-нибудь, чтобы тебя сопроводили вниз!» Руби не стала дожидаться. «Хорошо, сэр, я ухожу!» И она развернулась, пока он не надумал лично доставить её вестибюль отеля. Оказавшись этажом ниже, она начала искать окно, которое можно было открыть. Единственным способом попасть на крышу было вылезти из окна и вскарабкаться по внешней стене. И как раз тогда, когда Руби пыталась высмотреть подходящее окно, она... Ощутила странную вибрацию в районе позвоночника. А потом, она могла поклясться, в этом услышала тихий голос, дребезжащий и настойчивый, который вроде бы назвал ее по имени. «Руби?» Она остановилась, завела руку за спину и извлекла из-за шиворота комбинезона заколку с мухой. «Как ты там оказалась?» — спросила она у заколки. «Что?» — спросил х и ч Голос его звучал глухо и прерывался потрескиваниями. «Где ты был? Я тебя искала!» — произнесла Руби в передаче к Муху. «Что ты делаешь, детка? Ты должна быть в больном зале Циркус Гранде, но ты, судя по всему, направляешься на крышу». «Он здесь!» — сообщила она вместо ответа. «Кто именно?» «Клод!» «Кто такой Клод?» «Сын к а н а р е ч к и «А кто такая к а н а р е ч к а «Селеста, акробатка, которая выполняла трюки вместо Марго», — пояснила Руби. «Слушай, это не важно, просто пойми. Я знаю, что происходит. Клод — это тот небоходец. Он явился, чтобы отомстить за смерть своей матери. Он почему-то считает, что это Марго Бардом разрушила жизнь его матери». В течение всего этого разговора Руби пыталась вскрыть окно. «Где эти чертовы часы, когда они так нужны?» «Детка, а что ты делаешь?» — спросил Хитч. «У меня помехи». Руби ковыряла заколкой в замке, на к о т о р ы й было заперто окно. Клод собирает вещи, которые когда-то принадлежали его матери. п р е с с п о п ь е туфли, книгу стихов, зажим для галстука Орхидею. Селеста подарила их Джорджу Кацелю, когда они были помолвлены, а он отнес и к ее памяти с пренебрежением и либо раздал, либо потерял их. Хитч. Я слышу шум ветра. Ты что, открыла окно? Руби, я пытаюсь предотвратить преступление. х и ч мы занимаемся этим, р е д ф о р д Руби, нет, ты не понимаешь. х и ч что именно я не понимаю? Этот небоходец или Клод, как ты его не называй, не может похитить Марго. Руби, он не собирается похищать ее. х и ч не собирается? Руби, нет, он намерен ее Убить? Убить? «Как ты это вычислила?» «Руби. Героиня сегодняшнего фильма о чутье страх погибает, упав с каната. Эту роль сыграла Марго. Клод собирается воплотить этот сценарий в жизнь». «Хитч, почему?» «Руби. Он хочет возродить образ своей матери. Неужели ты не понимаешь, ради чего это все?» Он собирал вещи Селесты, похлопывал нас по плечу, напоминая нам о том, кем она была». А Марго — это последнее, тап, на карточке, потому что Марго похитила славу Селесты, и теперь Клод хочет вернуть эту славу. Все будут помнить канареечку Селесту. До того дня, пока те, кто погубили тебя, не падут, так он написал на могиле Селесты, и именно Марго будет той, которая падет. Упадет с высоты. Клод собирается это осуществить?» хитч Он не сможет подобраться к ней, детка, у него нет ни единого шанса. Он никак не сможет пробраться внутрь любого из зданий, мы перекрыли все. — Ты не понимаешь, — твердо и отчетливо возразила Руби, — он уже здесь.